Глава двадцатая. — Что? — не поняла Дейзи, заметив, что ей вновь удалось удивить подруг. — Ты уверена, что это та самая Джун? — уточнила Фиона. — Думаю, да, — кивнула Дейзи. — Фотографий нет, но местоположение отмечено в Саутборне. — Дай посмотреть. Фиона заглянула в телефон, а Сью встала рядом. «Что? — Что не так? — забеспокоилась Дейзи. Фиона с трудом сглотнула. В сети она использует имя Джун 2111. Даже последовательность цифр была на домино, которое нашли у тел. Такое же число ангела. Что за число ангела? Феона все ей объяснила. Дейзи уронила телефон на стол, будто тот обжег руки, и прижала ладони ко рту. Вдруг она начала тяжело дышать, почти задыхаясь и мешая себе вдохнуть. «Возьми ингалятор», — посоветовала Фиона. Дэзи послушно полезла в сумку, выудила серый ингалятор и сделала два глубоких вдоха. Хватая ртом воздух и пытаясь помочь себе взмахами рук, она несколько секунд с трудом дышала, но, наконец, выдавила. «О, Господи! Так вы думаете, это она, убийца, превращает людей в ангелов?» «Убийца с домино и творец ангелов». С некоторым удовольствием повторила неравнодушная Сью. Осознав, что ведет себя излишне мелодраматично и напрасно тревожит и без того взволнованную Дейзи, она быстро исправилась. И хотя это может быть и совпадением. «Это не совпадение», — возразила Фиона. «Цифры идут по определенному порядку. Два, один, один, один. Это не один, два, три, четыре, как твой пин-код». — Ну, не знаю, — заметила Дейзи, все еще тяжело дыша. — Эти цифры вполне подошли бы для пин-кода, легко запомнить. Но если что, это не мой. Мой начинается с нуля. Фиона подняла руку, останавливая Дейзи. — Нельзя говорить свой пин-код. — Это же только первая цифра, — Сью нахмурилась. — Немного неосмотрительно, нет? — Использовать в имени те же цифры, что и на домино, — которые она оставила у тел. «Если только она не играет с полицией, как зодиак», — заметила Фиона. Неравнодушная сью покачала головой. Все его письма были зашифрованы, и разгадать код было практически невозможно. Она ж едва ли можно назвать вершиной изощренной криптографии. Больше похоже на тыканье пальцем в саму себя со словами «Вот она я». Да, но разве Зодиак не подписывал свои письма крестом с кругом? А потом такой же нашли на его часах. Часы принадлежали Артуру Ли Аллину, и он был лишь одним из подозреваемых, — покачала головой неравнодушная Сью. Отдел, который занимается нераскрытыми делами, теперь считает, что это был Гэри Фрэнсис Пост. — Так, ну и что теперь? — перебил ее Дейзи пока разговор не перешел на обсуждение личности Зодиака. — У нас два подозреваемых, которые могут быть убийцами. — Нужен системный подход, — решила Фиона. — Сначала мы съездим в общественный центр. Узнаем, ходит ли к ним некая Шарон Миллер. Если да, то постараемся выяснить, ссорилась ли она с Мэлори настолько, чтобы та захотела бы ее убить. — Потом навестим эту «Джун-2111» и будем действовать по той же схеме. Установим, знала ли она Яна Ричарда и Шерон Миллер. И был ли у нее мотив убить свою соседку, Сару Браун? — Дейзи, хочешь со мной в разведывательную миссию? Фиона думала, что та ухватится за эту возможность, пропустив предыдущий раз, но Дейзи покачала головой. Рядом с Мелори я всегда нервничаю. И не потому, что она может быть серийной убийцей. Когда бы я не шла за покупками в Саутборне, она выныривает словно из ниоткуда и пытается меня во что-нибудь втянуть. Волонтерство и все такое. Я постоянно ей говорю, что уже и так бесплатно работаю в нашем магазинчике, но она не принимает отказов. Типичный Овен. Хотя они никогда не встречались, Фиона была наслышана о таланте Мэлори давить людей как бульдозер. Ее поведение граничило с откровенно агрессивным. Неудивительно, что ей перемывали косточки по всему Саутборну. Шерон Миллер тоже в длинном списке людей, с которыми подсапалась Мэлори. Может, у них просто не задалось общение? А настоящей убийцей окажется соседка Сары Джун, прикрывающаяся образом святой. Каждый раз, когда Фионе в детективе попадался слишком милый персонаж, она немедленно назначала его убийцей, скрывающимся под маской доброты. И девять раз из десяти она оказывалась права. Но теперь, когда у нее появилось нечто вроде своего детективного агентства, все теории нужно было проверять и подкреплять прочными доказательствами, иначе это было только теорией, зыбкой и хлипкой, как папиросная бумага, и Фиона не хотела попасть в эту ловушку. Если они будут тыкать пальцем в подозреваемых и трезвонить детективу Финчер, их точно привлекут к ответственности. Прежде всего надо убедиться, насколько это возможно, что они правы а для этого тщательно собрать все доказательства и грамотно построить дело, а не бегать и бросаться обвинениями. Никогда не знаешь, кого можно задеть. А Фиона никогда себя не простит, если обвинит невиновного. Дейзи, тогда возвращайся к поискам. Проверь всех сорока четырех Миллер. Все жертвы были достаточно пожилыми. Так что можешь сузить круг поисков до тех, кому за шестьдесят. Это может оказаться немного проблематично, так как вряд ли у всех будут свои профили в сети, но попробовать стоит. Дейзи улыбнулась и кивнула. Это было как раз по ее части. «Идем», — кивнул Феона Сью. «Заглянем к Мэлори, потом к Джун. Посмотрим, что удастся нарыть».